и, разумеется, я его не узнал. Мы должны сказать несколько слов о третьем Камергере, новом госте, только что вошедшем в столовую. Не то читатель не поймет, каким образом кто-либо, кроме Ламетри, посмел столь дерзко отозваться о властелине. Пельниц, чей возраст был так же загадочен, как размер его содержания и его обязанности, был тот самый прусский барон, Тот светский развратник времен регенства, который в молодости блистал при дворе графини Фальцкой, матери герцога Орлеанского, Тот самый неистовый игрок, чьи долги уже отказался платить прусский король, тот авантюрист крупного масштаба, циничный и распутный, весьма склонный к наушничеству и немного мошенник, тот наглый царедворец, которого держал на привязи, кормил, презирал, осыпал насмешками и весьма скупо оплачивал его хозяин. И все-таки этот хозяин не мог без него обойтись, ибо всякий неограниченный властелин ощущает потребность иметь под рукой человека, который способен на любую подлость, так как находит в этом некоторое возмещение своих собственных унижений и смысл своего существования. Вдобавок Пельниц состоял в то время директором театров его величества, своего рода главным распорядителем придворных увеселений. Его тогда уже называли стариком Пельницем, как называли тридцать лет спустя, Это был вечный царедворец, ведь некогда он был пожом покойного короля. Утонченный разврат в духе регенства сочетался в нем с грубым цинизмом табачной коллегии Вильгельма Толстого и с дерзкой непреклонностью царствования Фридриха Великого, отмеченного остроумием и военщиной. Так как единственной милостью со стороны последнего была постоянная опала, Тельниц не слишком боялся ее потерять, тем более что роль наемного подстрекателя, которую он неизменно играл, действительно делала его неуязвимым для чьих бы то ни было наветов в глазах повелителя, чьи поручения он выполнял. «Черт побери!» — вскричал Лометри. «Надо бы вам, милейший барон, пойти следом за королем, а потом прийти сюда и рассказать нам его приключения. Вот бы мы помучили его потом. Получилось бы так, словно мы, не вставая из-за стола, видели, где он был и что делал. Или лучше того, со смехом подхватил пельниц. Сказали бы ему об этом только завтра, а свою прозорливость приписали бы чародею». А «Что это еще за чародей?» — спросил Вольтер. «Знаменитый граф де Сен-Жермен». «Нынче утром он появился в Берлине, вот как!» «Интересно бы узнать, кто он, шарлатан или сумасшедший?» «О, это нелегкое дело», — заметил Ламитри. «Он так искусно скрывает свою игру, что никто не может сказать о нем ничего определенного. Видно, не такой уж он сумасшедший», — вставил Альгаротти. «Поговорим о Фридрихе», — сказал Ламетри. «Мне хочется какой-нибудь занятной истории. Возбудить его любопытство, а он в награду угостит нас Сен-Жерменом и его допотопными приключениями, а? Это будет очень забавно. Но где же все-таки сейчас наш монарх? Барон, вы знаете, где он? Вы ведь чересчур любопытны и, конечно, проследили за ним, или чересчур хитры и уже давно обо всем догадались? Если угодно, я готов рассказать, — начал пельниц. «Надеюсь, сударь, побагровев от негодования, вмешался Квинт. Вы не станете отвечать на странные вопросы Ламетри. Есть ли его величество? Ах, милейший, Перебил его Ламетри. «С десяти часов вечера до двух утра здесь нет никакого величества. Фридрих установил это раз навсегда, и я знаю лишь один закон. За ужином короля не существует». Да разве вы не видите, что бедняга-король скучает? И разве вы, плохой слуга и плохой друг, не хотите хотя бы в отрадные ночные часы помочь ему забыть огнете его величие? Ну, пельниц, ну, добрый барон, скажите же нам, где сейчас король? «Я не желаю этого знать», — заявил Квинт, выходя из-за стола. «Ну, как хотите», — сказал пельниц. «Пусть те, кто не желает слушать, заткнут уши». «А я весь превратился в слух», — сказал Митри. «Я тоже, черт побери, смеясь», — сказал Альгоротти. «Господа», — проговорил Пельниц, — «его величество находится сейчас у сеньоры Порпорины». «Да вы просто морочите нас», — вскричал Ламетри и добавил латинскую фразу, которую я не могу перевести, так как не знаю латыни.